Площадь Курского вокзала размещается между Садовым кольцом улица Земляной вал и Курским вокзалом. Она возникла в 60-х годах XIX века с постройкой Курского вокзала. Застраивалась трактирами, лавками. В 1960-х годах площадь была реконструирована. В 1972 году завершилось строительство нового здания Курского вокзала. Таганская площадь Таганская площадь до 1963 года верхняя и нижняя Таганские площади, в 1919-1922 годах верхняя и нижняя Октябрьские площади, часть Садового кольца на юго-востоке центральной части Москвы, между улицами Земляной вал, Народный, Большой коммунистической, Верхнерадищевской и Гончарной. На площадь также выходят Таганская, Воронцовская, Большие каменщики, Нижняя Краснохомская улица, Гончарный проезд, и Нижняя Радищевская улица. Название площади дано постоявшим здесь с конца XVI века Таганским воротам земляного вала. Район Таганской площади – старый ремесленный и торговый район Москвы. С XVII века за Таганскими воротами существовал привозной рынок. В конце XVIII века и после пожара 1812 года Таганская площадь реконструировалась. С конца XVIII века она застраивалась каменными лавками. В 1813 году здесь были возведены торговые ряды, архитектор Баве. В начале 1960-х годов под Таганской площадью проложили транспортный тоннель. В 1970-х годах площадь реконструировалась, тогда же разобраны торговые ряды. Вблизи Таганской площади находится театр драмы и комедии на Таганке.